и занимал в палатке столько же места, сколько и человек. — Уф, я есть хочу! — со стоном произнес Жан. — Прости, что я тебя так задержала. Элен почувствовала угрызение совести. — Не переживай, я сегодня многому научился. Знаешь, я бы очень хотел стать кузнецом, или столяром, или каким-то другим ремесленником. Вот только меня никто не хочет брать в ученики. Я не могу заплатить за учебу и к тому же должен заботиться о Мадлен. Но, Жанно, однажды у тебя все получится. Главное — верить. Улыбнувшись, Элен потрепала его по щеке. Жан взглянул на нее недовольно. Он не любил, когда она обращалась с ним, как с ребенком. «Во время работы ты меня называла Жаном, а не Жанно. Давай ты меня и дальше будешь так называть», — предложил он, не глядя на нее. «Да». «Конечно!» — ответила Элен, жуя. В течение следующих двух вечеров она наблюдала за тем, как Жан работает. Он был трудолюбивым, любознательным и довольно-таки способным учеником. Она не сомневалась, что у него все получится. Элен с тоской вспомнила тот день, когда начала работать у Левина. «Как же это было давно!» Она тогда была ненамного младше Жана. Если он будет почаще появляться в кузнице, а она будет ему все объяснять, потом он сможет пойти в ученики, к кузнецу. После того, как Элен сделала складывание железа последний раз, она разделила его на две равные части, не отделяя их друг от друга полностью. «Ты хочешь его еще раз сложить?» — удивленно спросил Жан. «Смотри...» «И держи железо, сам все увидишь». Элен сделала небольшую канавку, сначала в одной, потом во второй части заготовки. Жан не решился расспрашивать ее дальше и замолчал. Элен взяла выкованную раньше четырехгранную полосу, вложила ее в углубление и проверила, как легла полоса. Затем она проверила вторую половину заготовки. Она осталась довольна результатом и сложила две части так, как делала это раньше, при складывании, но не стала соединять при этом края заготовки. «Возьми щипцы и подержи ими заготовку. Во вторую руку возьми резец». «А зачем мне щипцы? Мне нужно вытащить стержень». «Но ты же сама его туда вложила», — изумился Жан. «Стержень нужен был нам только для складывания». Теперь его нужно удалить. — Но это же так хлопотно! Почему нельзя было обойтись без стержня? Жан нахмурил лоб. — Чем больше ты будешь мне помогать, тем лучше поймешь, почему некоторые операции более трудоемкие, чем, казалось бы, могли быть. Но на самом деле это экономит время и силы, ответила Элен. После того, как они отделили стержень, Она снова вложила четырехгранную полосу в углубление и соединила края заготовки. Полоса из более мягкого железа, поэтому я использую ее как стержень лезвия. Элен указала на заготовку. Это железо было более крепким, поэтому оно хорошо подходит именно для лезвия. Сейчас нам придется еще раз его очистить. Ты ведь больше не боишься искр, правда? Ухмыльнувшись, Жан покачал головой. «Нет, я уже привык. Четырехгранная пластина сейчас выступает из железной заготовки, так что я могу за нее держать заготовку».